Остатки волос на голове совершенно побелели. С лица не сходило выражение крайней тревоги и угнетенности. Временами он был как одурманенный или полупомешанный. То не отвечает на вопросы, то вдруг рассердится, начнет дерзить. Тогда августяны предпочитали его не задевать. Подобное возбуждение овладело им и сейчас. «Делайте со мною что хотите». «А на игры я больше не пойду», — воскликнул он с задором отчаяния, прищелкнув пальцами. Нерон поглядел на него, потом, обращаясь к Тигелину, сказал, «Последи, чтобы в садах этот стоек был возле меня. Хочу посмотреть, какое впечатление произведут на него наши факелы». Хилону стало страшно от звучавшей в голосе императора угрозы. «Государь!» — взморился он. Я ничего не разгляжу, я не вижу в темноте. На что император со зловещим смехом ответил, ночь будет светлая, как день. Затем, обернувшись к прочим августянам, Нерон завел с ними беседу о состязаниях, которые намеревался устроить в заключении игр. К Хилону подошел Петроний и, тронув его за плечо, сказал, — Разве не говорил я тебе? «Ты не выдержишь!» «Я хочу напиться», — отвечал грек и протянул руку к кратеру с вином, но донести вино до рта ему не пришлось. Вестин отнял у него сосуд, придвинулся поближе и с любопытством и испугом на лице спросил, «А фурии тебя не преследуют?» Старик поглядел на него, открыв рот, будто не понимая вопроса, и часто заморгал. Преследуют тебя, Фурии, повторил Вестин. Нет, ответил Хилон, но предо мною тьма, как эта тьма? Да смилуются над тобой боги, как эта тьма. Тьма ужасная, непроглядная, и в ней что-то движется, что-то идет на меня, а что я не знаю и боюсь. Я всегда был уверен, что они колдуны. А не снится тебе что-нибудь особенное? Нет, потому что я не сплю. Я же не думал, что их так будут казнить. Тебе их жаль? Зачем вы проливаете столько крови? Ты слышал, что говорил тот на кресте? Горе нам. Слышал, — тихо ответил Вестин. Но они же поджигатели. Неправда. И враги рода человеческого? Неправда. И отравители вод? Неправда. И убийцы детей? Неправда. «Как же так?» — с удивлением спросил Вестин. «Ты же сам говорил это. И предал их в руки Тигелина. «Потому и объяла меня тьма, и смерть идет ко мне. Иногда мне кажется что я уже умер, и вы тоже. — Э, нет, это они умирают, а мы живы. Но скажи мне, что они видят, когда умирают? — Христа. — Это их Бог? — А Он Бог могущественный? Хилон ответил вопросом. — Какие факелы будут гореть в садах? — Ты слышал, что сказал император? — Да, слышал и знаю. Их называют сарментиции и семиаксии, буквально наполовину колесованные, презрительно-ироническое название ранних христиан, которых сжигали на столбах, обложенных хворостом. Надевают на них траурные туники, пропитанные смолою, привязывают к столбам и поджигают. Только бы их Бог не наслал на город каких-нибудь бед. Семиаксии! О, это страшная казнь! По мне, лучше уж это, хоть крови не будет, — сказал Хилон. Прикажи рабу поднести мне кратер-картух. Выпить хочется, а я разливаю вино. Рука дрожит от старости. Остальные в это время также говорили о христианах. Старик Домиций Афр над ними насмехался.